Глава 16. Переместившись, я снова вернулся к обознику Инес. В далеке у лодки, где я оставил лодца, уже суетились люди. Смотревшись, я не увидел среди них ни одного знакомого лица, только защитники в красных мундирах. Активировав артефакт Морака, я покинул пляж и направился в Дуборецк. Через полчаса я вошёл в ворота нового города. Небольшой курортный городок казался пустынным, хотя день был в разгаре. Лишь изредка проносились мимо тетраходы и встречались редкие прохожие. Где именно искать древнюю авурда, я пока не знал. Мог только предположить, что после такого долгого заточения он весьма проголодался и едва ли насытился каином с его помощниками. А значит, он отправится на охоту и наверняка найдёт место, где можно без лишних свидетелей уединиться с жертвами. Вот только под подобное дело подходило почти всё, что могло попасться на глаза Вурду. К тому же, Косей владел ментальными чарами в совершенстве. Полагаю, он бы мог с помощью гипноза подчинить всех жителей этого города. Первым делом я решил прочесать развлекательный сектор. Он буквально пестрил своими красочными даже светлые время вывесками и манил замысловатыми зданиями. Косей пролежал в мраке саркофага немало веков. Наверняка изменившийся мир должен вызвать в нём любопытство, и он мог отправиться его изучать. Я заходил во все магазины, салоны, кафе и рестораны, которые попадались мне на пути. Я искал хоть какие-то следы Касея: странное поведение персонала, посетителей, или же следы на запястьях и шее от укусов, возможно, даже трупы. Бетый час я бродил по городу в поисках бессмертного, и мои попытки не увенчались успехом. Древнее зло, которое мы выпустили с отцом, вело себя на удивление прилично и осмотрительно, а ведь я уже морально приготовился к тому, что увижу город трупов по всему городу. В конце улицы развлекательного сектора я увидел тетраход защитников, припаркованные у входа в Зеркальный театр. Я решил заглянуть и туда, но стоило мне только подойти, как на входе в проходе увидел двух защитников, перекрывших любую возможность войти внутрь незамеченным. Я отошёл немного так, чтобы не попасть в их поле зрения, и переключил артефакт Морока из невидимости в изменение внешности. Теперь к защитникам шагал не я, а рыжий бледный субтильный паренёк. "Можно?" вежливо спросил я, указав взглядом за их спины, и сделал шаг вперёд. "Нельзя", сказал один из них довольно грубо, уперев руки мне в грудь и заставив отступить на шаг. "Почему?" Спросил я: "Снова сделал шаг вперёд, пытаясь заглянуть за спины защитников. Театр закрыт, сюда нельзя", снова сказали мне. Лица защитников были безразличными, а взгляды пустыми и безучастными. Мне не составило труда определить, кто бы находится под гипнозом, и это значило только одно: Коссей или недавно был здесь, или ещё находится там. "Ладно", протянул я деловито, что собираюсь уйти. Снова отступил на несколько шагов, а затем рванул вперёд, расталкивая защитников плечами. "Нельзя сюда, нельзя!" закричали они и бросились за мной, но я оказался быстрее. Я пролетел через весь холл, краем глаза заметил несколько человек без сознания, привалившихся к стене. Я не смог определить, мертвы они или просто в отключке, да и не было у меня на это времени. Позади раздались несколько выстрелов в неслёт. Но ни один из оболваненных гипнозом защитников меня не попал. Я успел скрыться за большой дверью, ведущей в зеркальный зал театра. Громкие звуки представления доносились из огромного театрального зеркала во всю стену сцены. Кажется, этот спектакль я уже видел. Молоденькая симпатичная актриса плакала на груди мужчины, который стойко её успокаивал, гладил по волосам и говорил о том, что они не могут быть вместе, потому что их семьи враждуют. Зал был пуст. И только в центре были заняты три места для зрителей. Эти трое сидели рядом. Высокую тощую фигуру в центре я сразу определил как Кассие. По левую и правую руку от него сидели девушки. Одна из них положила голову на плечо Вурду, а вторая сидела неподвижно и немигающим взглядом таращилась на театральное зеркало. Я знал, что ты скоро вернёшься, раздался в голове голос Кассие, хотя он даже не повернулся в мою сторону. А сам я находился довольно далеко от них. Проходи, присаживайся, не зачем топтаться в проходе, пригласил он меня таким тоном, словно бы я пришёл к нему в гости. Только я сделал шаг, как в зал летели защитники с явным намерением меня пристрелить. На полпути они резко замерли, сникли, развернулись и ушли, напрочь забыв, зачем вообще сюда явились. Я осторожно прошёл к ряду, где сидел Касей со своими спутницами. Никто из них не обратил на меня внимания, когда я сел рядом. Девушки тоже находились под гипнозом. Та, что сидела возле меня, и та ращилась в экран, выставила запястье косею, и он неспешно прикладывался к нему, словно бы попивал вино из бокала, а не из живой плоти кровь. Вторая девушка дремала у него на плече. И сначала я было решил, что она мертва, но затем увидел медленно вздымающуюся и отдыхая грудь. "А те в холе мертуй?" спросил я. Несколько, потому что меня беспокоили судьбы тех бедалак, сколько потому, что должен знать, чего ожидать от Косея. Нет. Я не убиваю без надобности, ответил Косей, так и не взглянув в мою сторону ни разу. Первый голод я уже утолил теми wurdами в пещере. Теперь я могу себя контролировать. У меня есть первое желание, сказал я. Wurт наконец повернул ко мне заинтересованный взгляд. Не первое. Первым желанием было вернуть тебе отца. Я его выполнил. Я мысленно выругался, совсем позабыв, что Вурд мои мысли слышит. У тебя осталось два желания, Ярослав. Говори, спокойно сказал он. Какое-то время я молчал, мысленно перестраивая план. Мне нужно было от него три желания, а не два. Это бы весьма упростило всё. Но очевидно, придётся обходиться собственными силами. Хорошо. кинул я. Ты должен мне помочь спасти одну женщину. Она Вурда. Она в запретном лесу. Её тело мертво, но её душа ещё жива. Она уверена, что ещё сможет вернуться к жизни. Я видел эту женщину в твоих воспоминаниях. Я слышал её голос и чувствовал запах, когда она приходила прятать свои сокровища. Она одна из тех, кто хранил мой дух и не позволял вернуться в явь. Последней фрази скользнула холодная злость. Значит, ты не поможешь? спросил я снова, мысленно перестраивая план. Коссей холодно улыбнулся и снова перевёл взгляд на театральное зеркало. Помогу, ответил он. Я обязан исполнить любое твоё желание, которое мне под силу. Таковы условия, и твой план мне нравится. Он совпадает с моим. И какой у тебя план? я впирил в него напряжённый взгляд. восстановить равновесие, спокойно ответил он, явно не желая вдаваться в подробности. Затем Вурд повернулся ко мне и сказал: "Я вижу, что ты торопишься, поэтому нам нужно отправляться сейчас". В ответ я только кивнул. Я и вправду торопился. Чем быстрее я спасу Инис, тем быстрее смогу вернуться в Аргану к матери, семье и своему народу. Я теперь князь, и это осознание пришло ко мне только теперь. Я уже был князем когда-то, но сейчас, в отличие от прошлого себя, я обязан взять всецело на себя всю ответственность правителя. Только так я смогу защитить род и княжество. Косей поднялся с места, несколько секунд он стоял пристально рассматривая девушек и очевидно отдавая им мысленные приказы. Я обратил внимание, что за то время, что я был в органе, Косей успел сменить ветхий наряд и привести себя в порядок. Теперь он не слишком отличался от современного городского жителя. Покончив с ментальным внушением, Коссей указал мне взглядом на выход, затем своим безразлично-тоскливым взглядом посмотрел на театральное зеркало и сказал: "Ваш язык стал совсем непонятен для меня. Сколько же я находился в заключении? Я не знаю, когда тебя пленили". Коссей окинул меня тяжёлым взглядом, явно желая, чтобы я сам озвучил какой сейчас год. Шестой круг сворожего лета, 604 тысячелетие от сотворения трёх миров бытия. Значит, Значит я провёл в тьме больше половины тысячелетия, тысячелетия. сказал Касей так, словно это было сущим пустяком, и направился к выходу размашистым шагом. Не хочешь рассказать, за что тебя пленили? спросил я, направившись следом. Зачем, Зачем тебе это знать? знать? А, вижу. Костер резко остановился и с какой-то детской заинтересованностью посмотрел на меня. Думаешь, я чудовище? Боишься, что я начну бесчинствовать, убивать невинных, и это будет на твоей совести, потому что ты выпустил меня. Можешь не переживать. Ты не ответственен за мои поступки и деяния. И всё же, я не могу об этом не думать. Не в твоих силах на это повлиять. Но будь уверен, что я сделаю всё для того, чтобы вернуть вот этот мир в равновесие. И ещё, можешь не произносить вслух, что хочешь сказать. Я всё равно этих твоих новых слов не понимаю, а только читаю мысли. А разве я думаю не на своём языке? Поинтересовался я. Умысли нет языка. Это энергия разума, поэтому её легко считывать, владея ментальными чарами. Разве в наше время Вурд не используют в разведке? Они умеют читать мысли чужаков, не зная языка. Я отрицательно качнул головой. Отправлять в разведку Вурд в наше время никто бы не отважился, потому что все давно владели защитными заклинаниями от ментального вторжения, и без согласия сложно было это сделать. И, конечно же, никто из ныне живущих Вурд не владел подобной ментальной силой, как у Касея. У тебя тоже есть способности к ментальным чарам, но ты их не развиваешь. Выродовы и чародеи чудны, используете только силу стихий и совсем не владеете тем, что вам даровала макошь и боги. Я решил сейчас не вдаваться в подробности и не выяснять, что имел в виду Косей. Возможно, он и ходячий кладезь сокровенных тайн и древних знаний, сейчас меня волновало только одно: Я должен спасти себя, чтобы иметь возможность спасти семью и отомстить. Когда мы оказались в холле, Коссей протянул ко мне свою вытянутую крупную ладонь и сказал: "Давай-ка свой сапог, и отправимся в этот ваш запретный лес. Расскажи, как пользоваться артефактом. Это я не успел посмотреть в твоей голове. Необходимо представить то место, к которому мы собираемся перенестись. Ты ведь знаешь, где запретный лес?" И не дождавшись от него ответа, сам понял, что Коссей не знает, и его заперли в склепе задолго до того, как ведьмы устроили из леса свою лабораторию по созданию чудовищ. "Ты ведь можешь узнать, где он находится, из моей памяти", предложил я. Коссей кивнул, и я снова ощутил, как он копается в моих мозгах. Чтобы упростить ему задачу, я мысленно представил это место. Высокий в три человеческих роста бревенчатый чистокол, глубокий ров по кругу, наполненный ядовитой зелёной водой. Макушки деревьев, выглядывающие из-за чистокола, широкая трава израстала. "Я готов", сказал Косей. "Это будет сделать проще простого. Сирен не сможет меня убить, а вот тебе нужно быть осторожным. Я не позволю тебе умереть. Ты должен отдать мне мой дух". "А что будет, если я умру?" "Не умрёшь, иначе я тебя обращу в урда". "Не выйдет. Во мне нет крови урда". Сказал я ей осёкся, потому что вспомнил, что во время сражения с wurдами в пещере немало наглотался крови противников, а для обращения достаточно и нескольких капель. Кассиус слышал, о чём я думал, и выразительно посмотрел, подтверждая мою догадку, а после взял из моих рук сапог с интересом вертя его в руках. Маловато будет, резюмировал он. Мне и самому сапоги перемещения жали, а Кассиус его крупными ступнями и вовсе Но я был уверен, что это не должно быть проблемой. Главное надень, на сказал я. Они, они не предназначены, предназначены для носки. носки. Как, как только, только переместимся, переобуемся обратно. Коссей кое-как натянул сапог. Пятка мяла заднее голенище и выпирала, но всё, что оставалось, только надеяться, что ненайдетый полностью артефакт его переместит. Коссей взял меня за руку. Холодная, шершавая рука крепко сжала мою ладонь. Я приставил запретный лес, и мир вокруг снова переменился. Северный ветер ударил в лицо. В этих краях весна приходит куда позже, и я сразу же ощутил, как мороз забирается под одежду. Белое сугробы и яркое солнце после темноты зеркального театра ослепило. Это ещё что за диво-дивунае? Иронично поинтересовался вслух Косей. Я же, пока зрение привыкало к свету, отметил про себя, что и яркие лучи солнца древнему Вурду не доставляют никакого дискомфорта. Наконец, когда глаза привыкли, и я смог различать силуэты деревьев, увидел перед нами небольшое озерцо, покрытое ледяной коркой. У озера возвышался огромный снежный сугроб, из которого торчали три морды змея, которого в простонародии прозвали как Гарыныч от слова гореть. Это чудовище умело извергать из пасти огонь и не прочь было похрустеть огненной оирой. Сейчас все три головы змея лежали на снегу. Он явно ещё не проснулся от зимней спячки, и ни до кого ему не было дела, но наличие прямо перед нами змея Горыныча значило только одно: мы перенеслись прямиком в запретный лес. "Змей это", ответил я мысленно Косею, "и лучше нам не шуметь. Он хоть и в спячке, но уже пришла весна, а значит, он может проснуться в любой миг". Косея кинул его недовольным скептическим взглядом. И кому только в голову пришло создавать подобное? Наверняка это ведьмы или колдуны. "Да", кивнул я. "Это Славии досталось в наследство от тёмных ведьм и много других тварей, которые здесь обитают. Прокорми ещё такую тушу", усмехнулся Косея. "Да, его содержание дороговато обходится казне". Змею Гарынычу разрешено покидать лес, не в зимнее время он однажды в день улетает на луг неподалёку, где специально для него выпасают овец и коров. И зачем тогда он нужен? Он летает и умеет извергать огонь, пояснил я. А ещё это весьма редкий и умный зверь. Ладно, показывай куда идти. Ещё раз задумчиво взглянув на Гарыныча, мысленно произнёс Касей: "Я должен исполнить твоё желание. Зачем эти желания?" Поинтересовался я, указав Косею направлением взглядом. «Проще, Проще было бы убить меня и забрать свою душу, но ты этого не сделал. Почему? Косея кинул меня тоскливым взглядом. Я не могу убить того, кто завладел духом. Он в тот же миг исчезнет и появится где-нибудь в другом месте. А это будет плохо для всех. Чем дальше от меня дух, тем кровожаднее излея я становлюсь. И я буду оставаться таковым. пока не найду того, кто им владеет. И, и что, что, дальше? что дальше? Что будет, когда, ты, когда получишь ты получишь свою душу обратно? И это тебя не касается. Холодное о체кание у костей, а потом резко замер, хищно уставившись на заросли впереди. Я и сам теперь слышал, как вдали хрустит снег под чьими-то ногами. Эти люди в мундире показались среди заснеженных веток и красные мундиры императорских гвардейцев. Они патрулировали лес, а скорее в развалочку прогуливались, что-то обсуждали и смеялись. И что уж точно, боевые чародеи явно не ожидали здесь встретить кого-то постороннего. Службу в запретном лесу нельзя назвать шибко сложной, особенно в зимнее время, когда большинство тварей уходит в спячку. Да и усмирять чудовищ, когда ты с ног до головы обвешан защитными и боевыми артефактами, проще простого. Сами же обитатели леса давно привыкли к людям в красных мундирах и разумно их опасались. У всей гвардейцев были жезлы Перуна. Эти артефакты били молниями, и при необходимости ими можно было выстрелить в небо, вызвав раскат грома. Это, во-первых, распугивало чудовищ, а во-вторых, служило сигналом для остальных гвардейцев. Один раскат грома, опасность чудовищ, два проникновение на территорию и три полная боевая готовность. Такая только на случай угрозы похищения чудищ или попытки их выпустить из леса. Но таких отчаянных смельчаков ещё поискать нужно, потому что не гвардейцами каждая вторая тварь могла с лёгкостью и закусить. Мы не будем никого упивать. сказал я Косею, увидев, как он напряжился и приготовился к прыжку. И хотя до гвардейцев было не меньше 5 метров, вурт бы в урдбы секунду их разорвал. Косея лишь намигз взглянул на меня с разочарованием, а после вальяжным прогулочным шагом вышел вперёд, привлекая внимание гвардейцев. Но не успели они опомниться, как Косею мгновение ока пересёк расстояние до них и повелительно положил им на головы руки. Спаты Ласково произнёс он: "Гвардейцы рухнули на землю, как подкошенные. Они, Они здесь замёрзнут. К тому же их могут заметить другие". Подумал я уже, запутавшись, говорю с косеем или в этом нет необходимости, и он сам прочтёт мои мысли. И что с того? Безразлично, пожал урд плечами. Заметят и заметят. Поднимут тревогу, будет много шума. Мне же нужно, чтобы всё прошло тихо и никто из гвардейцев не смог меня узнать. Я покосился на всё ещё активированный артефакт Морака и на всякий случай отключил его, чтобы зря не тратить заряд, который израсходовал уже наполовину. Значит, нужно их всех убивать, равнодушно резюмировал Коссей. Я закачал головой. Ты ведь говорил, что не убиваешь без надобности. А сейчас разве не надобно? Коссей, испытывающий усталость на меня, просто не нужно заставлять их спать. Мы их здесь бросим, а кто-нибудь из обитателей леса решит, что это им обед принесли, и закусит ребятами, а они ни в чём не виноваты. Они просто делают свою работу. Все мы делаем свою работу. Косей задумчиво осматривал лес. Тебя бы они наверняка не пощадили. Я проигнорировал его мысли. Хватит смертей. Если есть возможность избежать жерств, то её нужно использовать. Поняв, что я просто так от него не отстану, Косей коснулся гвардейцев снова, разбудив их, и теперь они остекленевшими взглядами последовали куда-то вглубь леса. "Думаешь, «Думаешь то, что, что, что ты их оставляешь живых, делая тебя истинно светлым?" поинтересовался иронично Косей. «Ты, "Ты сказал о боге, который, который предупредил, предупредил о моём появлении. Что это, это значит? значит?" Проигнорировал я его вопрос и направился дальше вглубь леса, туда, где, как мне помнилось, находился леший дуб. "То есть, значит, Сей тиурат управляет временем. Он даровал мне бессмертие. Многие годы заточения я взывал к нему, просил освободить, но он был глух к моим молитвам. А незадолго до вашего появления он вдруг обратился ко мне и сказал, что человек с его меткой меня освободит. Какой ещё к чёрту меткой? Откуда твой сей тиурат мог знать, что мы тебя освободим? Кассию уставил на меня тяжёлый грустный взгляд. Метку нельзя увидеть, её можно только почувствовать. На мне такая же метка с этиврат боку времени, и полагаю, он знает, как будет развиваться ближайшее будущее. Он может его предугадать и повлиять? Я напряжённо уставился на Вурда. Только люди могут влиять. Богам запрещено вмешиваться напрямую. Больше этот бог ничего не сказал. Нет, ничего того, что предназначено для тебя. Боги вообще не слишком болтливы и обращаются к нам только тогда, когда им это нужно. Но одно всё же сказал: если я всё сделаю как нужно, я смогу получить то, что просил у него изначально истинное бессмертие. А сейчас у тебя какое? Не понял я. Быть бессмертным в явном мире проклятие, а не дар. Печально улыбнулся Касей. Если я смогу умереть здесь и возродиться в новом мире, я стану богом. Это и есть истинная бессмертие и могущество. Этого я просил у тёмных богов, но они никогда не дают именно то, чего ты жаждешь. Я покосился на Вурда, и ему явно не слишком нравилось отвечать на мои вопросы, но пока он отвечал, я решил продолжить. Значит, Цетврат обманул тебя? Нет. Не обману, грустно улыбнулся Косей. Если заключаешь сделку с богами, никогда не знаешь, чем придётся платить за неё. Когда я просил бессмертия, Сативрат лишил меня духа и спрятал его в яйцо. Я получил то, что желал, но только лишь частично. Я стал чудовищем, кровососом. Моя жажда была так сильна, что я не мог её сдерживать. Я убивал и убивал, пока не чувствовал насыщения, но вскоре оно проходило и всё повторялось вновь. Каждый убитый мною был принесён в жертву Сативрату, потому что боги никогда не заключат сделок, которые не выгодны в первую очередь им. Твои предки тоже заключили подобную сделку. Косись с любопытством покосился на меня, и полагаю, они сами не знали всех её условий. С этиурат их попросту не озвучил, как и не рассказал, какие последствия вмешательство в ход времени для тех, кто не имеет метки с этиурата, которая у тебя. Что ты хочешь, хочешь этим сказать? Нахмурился я. Не, не думаю, это, что ты что хочешь ты об этом знать, знать. резко отрезал Коссей. «Нет, Нет, хочу, хочу. говори. Коссей с сожалением посмотрел на меня, покачал головой. Говори, уже слух потребовал я. Я уже видел подобное, снова грустно улыбнулся Вурд. Другой род, заключивший сделку с богом времени, для которых он повернул его вспять, они сумели спасти свой род. И судя по тому, что я из лёгкой твоей памяти сумели возвыситься, вот только прежде Сативрат забрал немало жертв. Это было платой за сделку. Ты не должен был никому рассказывать, что ты знаешь про будущее. Наверняка ведь оно тебя предупреждало, но ты не понял. Все, кому ты говорил о будущем, теряли память. Я медленно кивнул и судорожно сглотнул, опасаясь, что Косей скажет именно то, что я хотел слышать меньше всего. Ты нарушил законы времени. Косей беззаботно улыбнулся, очевидно радуясь, что его догадки подтвердились. Я же ощутил холодок, закравшийся в душу и засевший там острой иглой. Тенок нет метки Сативрата. Не должны знать о будущем, продолжил пояснять Косей. Время пытается это стереть и изменить, а если попытаться обойти время, оно всё равно выстроит всё так, чтобы избавиться от вмешательства. И чем сложнее ему стереть воспоминание, тем опаснее это для носителей этих воспоминаний. В данном случае оно попросту попытается стереть этого человека. означает убить. Нет, я закачал головой. Нет, это неправда. Это не может быть правдой. И это правда, Ярослав. Твоя подруга Инна пыталась сохранить воспоминание, и теперь она призрак. Твой отец твёрдо настроился их сохранить. Наверное, у вас даже был способ, как это сделать, и, наверное, вы это бы сделали. Но энергия времени пытается сгладить твое вмешательство любыми способами. Также как и природа пытается сгладить вмешательство человека в своё царство, время возместило грядущее вторжение и избавилось от угрозы. Я молчал. Я пытался сдерживать мысли и прятал их от Кассиа, как и свои чувства, но он всё равно слышал, что именно я думаю. Это неимоверно злило, но я узнал ещё не всё, что хотел, и сейчас никак нельзя было давать слабину. Не стоит тебя корить, твоей вины в этом нет. богов обыграть невозможно с сочувствием произнёс Вурт хотя я явственно ощущал что никакого сочувствия в нём нет ты прав согласился Косеев подтверждение моим ощущениям я ничего не чувствую у меня нет души но за долгие годы я научился изображать эмоции тогда когда требуется паршиво выходит огрызнулся я я и не старался невозмутимо ответил он Ты сказал, что какой-то род уже заключал подобную сделку с тёмным богом. А о ком речь? О ныне правящей семье. Косей холодно улыбнулся, покосившись на меня. Род Володаров обманул время и сейчас возвысился до правителей обширных земель. Стоит признаться, что мне в моё время такие территории даже не снились, но за это им пришлось принести немало жертв. Правда, едва ли кто-то из их потомков об этом помнит. Почему-то меня это даже не удивило. Значит, время уже менялось, и именно Володары переписали когда-то историю. Что именно собираются делать твои боги? Чего они добиваются? На лице Касея появилась холодная, но весьма зловещная улыбка. Они и только желают восстановить равновесие. В мир должна вернуться тьма. Тьма и свет должны находиться в явном мире в равноправии. И как именно они это сделают? Кассией снова холодно улыбнулся, потом тихо засмеялся и мысленно сказал: "А ты напористый, но советую не злоупотреблять моим терпением. Это быстро меня утомит. Уверен, ты не хочешь знать, что происходит, когда кто-то так назойливо мне докучает. А я думал, мы просто беседуем, пока идём", спокойно ответил я. "Ты выуживаешь, изменяя информацию. Едва ли это можно назвать дружеской беседой". Я решил, что лучше лишний раз не гневить древнего бездушного Вурда и лучше и впрям провести остаток пути в молчании, но Коссей решил продолжить разговор. Ты ведь знаешь, что истино светлые и тёмные чародеи большая редкость. Каждый рождённый из них поистину велик и находится под покровительством тёмных или светлых богов. Остальные же, как например ты и большинство людей, никакие ни светлые, ни тёмные. Это все просто люди, которые сами выбирают свой путь, или же за них его выбирает окружение или обстоятельства. Что ты хочешь этим сказать? То, что вы зовёте светлыми всех, кто боится тьмы, а тёмными любого, кто пожелал силу большую, чем ему досталось. В моё время даже ребёнок знал, что чёрная магия куда сильнее и действеннее светлой, но не всем хватает духу её использовать. Она затягивает. Ваши же время все понятия извратили, и я знаю, кто для этого постарался. Я вопросительно посмотрел. Володары, они пожелали ограничить тёмных сил, они возжелали рубить любое её проявление на корню и оставлять только тех тёмных, кто готов им подчиняться и служить. Именно благодаря одному из этой семьи я и обязан своим заточению. Об этом расскажешь? Или такие вопросы тебя утомляют? спросил я. А чего же? Этим я поделюсь охотно, весело улыбнулся косей. Я должен был править миром. Я собрал целое войско Вурд, и мы должны были объединить все народы, все государства и возглавить их. Мы должны были править над людьми. Да, возможно, мои деяния и можно назвать слишком жестокими. Но иначе я не мог достичь своей цели. Меня называли безумцем, кровожадным чудовищем, а я убивал без сожаления во имя Сятиврата. Замену даровал мне силу, с которой не мог сравниться никто из живущих. Для этого мне приходилось пить кровь своих братьев. Человеческая кровь уже не давала мне насытиться и получить то могущество, За это мои вассалы на меня ополчились. За это они предали меня и заключили сделку с людьми. Чиродее всех княжи из слависких объединились и возглавил их самый могущественный Светлый, а он был воистину Светлым. Чиродее Ярополк Володар, и для того, чтобы меня пленить, ему пришлось перейти на тёмную сторону и заключить сделку с тем же богом с этим ратом. Видимо, из-за этого он потом так возненавидел тёмных и передал эту ненависть всем своим потомкам. В нынешней истории значится, что Ярополк Володар объединил всех князей и основал славянскую империю, чтобы противостоять кочевым восточным захватчикам, от которых в упор страдали все княжества. А выходит, объединились они из-за тебя? Разумеется, улыбнулся Косей, но резко веселье испарилось, и он жёстко заговорил: Сайтий Урад допустила ошибку с Володарами. Вера в Свет и ненависть Раполка оказалась куда сильнее, чем он мог полагать. Но теперь всё должно измениться. Что должно измениться? Спросил я, чувствуя, что сейчас он должен сказать что-то весьма важное, и оказался прав. Касей весьма увлёкся рассказом и продолжил говорить с фанатичным жаром, на который был способен только одержимый тьмой. Родовые древа нужно уничтожить. Вы, родовые чародеи, отобрали энергию стихий у всех остальных. До родовых древ энергия распределялась иначе. Её получали не по праву рождения, а по силе духа. Теперь же даже самый трусливый сморчок обладает сильными чарами, которых не достоин. И издревле же сила доставалась только тем, кто мог её вынести, кто заслужил её. Энергия магии не бесконечна. У неё есть предел, а родовые чародеи, мало того, что из жадности всё забрали себе, так и решили, что тёмных нужно извести. Мир изменился, Косей, сказал я. Для современного человека тёмные ведут себя как дикари, их обряды негуманны и отвратительны. Да что там, эти обряды чудовищны, тёмные, кровожадные и бессердечные, тёмные убийцы. Косей презрительно скривился и злобно посмотрел на меня. Тёмные такие же убийцы, как и светлые. Ты убийца, Ярослав. Скольких ты убил во имя своего хозяина? Уверен. Раство больше, нежели обычный тёмный. Это другое. Я убивал, защищая империю, возразил я. Нет, это то же самое, спокойно отвечал Косей. Вы, светлые, убиваете не меньше во имя светлых богов, во имя светлых идей. Вы не чуть не лучше нас? Может быть, тьмы у вас даже больше, чем у нас. Тьма добрее, чем ты думаешь, а свет куда более жесток. Я понимаю, что для тебя это непривычно и непонятно, но так устроен мир. Нет тьмы без света, нет света без тьмы. Всё вокруг должно находиться в равновесии. Значит, метрополия стремится к равновесию? Раз уничтожает родовые древа. Мне не нравилось, какой тон приобретает наш разговор. Меньше всего мне сейчас хотелось вступать в перебранку с древним злом, поэтому я поспешил перевести тему. Коссей Замир, изучая меня, ясно почувствовал ментальную атаку. Вурт выискивал все воспоминания о метрополии. Сомневаясь, что они стремятся к равновесию, резюмировал Коссей: "Кажется, они ещё больше искупцы, чем вы. Они желают оставить только своё родовое древо, а все остальные уничтожить". Они просто хотят захватить все чары, а заодно и власть над всем миром. Но в одном мне эти ребята всё же понраву. Они не истребляют тёмных. Мы тоже не истребляем, возразил я. Ласково, словно не смыслённому ребёнку, не понимающему элементарные вещи, улыбнулся мне кощей. Но использовать свою силу ведь не позволяете, сказал он. Представь, каково было бы тебе, если бы тебе запретили использовать силу стихий. Или запретили обращаться волком. Я видел, как ты любишь эту часть себя. Так же и тёмные любят свою суть. Светыть никогда не смогут жить в мире. Ты ведь сам в это не веришь, Ярослав. Разве у тебя нет друзей среди тёмных? Разве мы не идём спасать твою подругу тёмную? Разве твои предки были только светлыми? А твоя сестра, которая скоро родится? Я промолчал. Кащей был прав. Косей холодно улыбнулся, а затем сказал: "Кажется, я вижу леший дуб". Я взднул туда, куда смотрел Вурд. Среди ветвей показалась раскидистая крона необычайно широкого дерева с могучим толстым стволом. Это дерево и дубом-то не являлось. Свило раз 100 лет и никогда не плодоносило, но и всё же оно было уникальным. Его ствол был полым и настолько широким, что внутри вполне могла разместиться комнатка. Алешем его звали. Так, как по славянским поверьям считалось, что хранитель и дух леса живёт именно в этом дереве. Но лешего, запретного леса изгнали давным-давно ведьмы, поэтому вряд ли нам посчастливится с ним повстречаться. А вот встречи с сирином явно избежать не удастся. И только я об этом подумал, как в ветвях мелькнуло девичье лицо и показался огромный сияющий свет ки бурый птичий хвост.